Работа. Центр – это солидный аппарат с множеством различных служб. Его структура архисекретна. Даже я ее не знаю, как не знаю того, кто мой непосредственный начальник, кто над ним и кто над тем, кто над ним и так далее. Обычно второй передайте четвертому, чтобы третий, или наоборот, третий доложите первому. Только так. Если мой непосредственный начальник, который для меня, положим, пятый, женился, умер или понизился в должности, я всего этого знать не обязан и не буду. Просто у меня останется прежний, пятый, или появится новый начальник, который тоже будет пятым. Реально за этой цифрой я могу представить себе кого угодно. И мне, собственно, даже не интересно это делать. Центр для меня есть центр, хотя, конечно... Почерк одного пятого от другого я отличить все же мог. У разных людей разный стиль работы. Ну, есть и другие тонкости и различия. Мы, бывало, даже шифровальщиков по их манере угадывали. Это работа Михаила Всеволодовича. Это Виля Вильгельма. А это Сонечки. Думаете, я когда-нибудь видел их в глаза? Видел. после обмена и возвращения на родину. Председатель устроил специальную встречу с технической службой. Знакомьтесь, когда вам передавали закодированный текст, и в конце его звучал сигнал «Я кукарача, точка три тире», это был Вильгельм, прошу любить и жаловать. А если перед пожеланием вам доброго здоровья шло «Я на горку шла, две точки три тире», Это Сонечка. Шифровальщиком я жал руки, а Сонечку расцеловал. Они были для меня голосом моей земли, самыми близкими, почти родственниками. Впрочем, я не сентиментален, как вы успели заметить. Однажды получаю задание центра отправиться в турне по Европе за 12 дней 10 стран. К концу путешествия я буквально валился с ног причем больше от разговоров чем от километров а мои случайные попутчики собеседники в том числе даже старые люди почему то держались бодро. в чем секрет искусство беседы я с ними по наитию а не со мной по карнеге которым тогда увлекался весь мир сидишь с человеком беседуешь Он всю дорогу говорит, не умолкает, ты только слушаешь, а потом он тебя считает интересным собеседником. И при этом он без сил, а ты как огурчик. Во время упомянутого путешествия в одном купе со мной оказалась на пути из Парижа в Мадрид пара новозеландцев, муж и жена, миллионеры. А я в ту пору не сэром, Ни Лонгсдейлом еще не был, прошлое мое было хлипким, неотработанным, поскольку не существовало ни одного человека в мире, который знал бы меня год назад, хотя все документы и всевозможные соображения для легенды были, кажется, в полном порядке. Трудно родиться сразу тридцатилетним. Совершенно интуитивно я стал в этом купе не говорить, а слушать. Много говорил старик. И все больше о велосипедных соревнованиях, о том, как он в молодости гонял по утрам на вела по 20 миль, а в итоге на каких-то любительских гонках по Новой Зеландии выиграл первый приз в 5000 долларов. И с этого началось его нынешнее богатство. Я молчу, слушаю, вдруг он поднимается, отводит меня в коридор из купе и говорит, что тебя держит в Канаде. Я уже был канадцем. — Ничего, — говорю я, — холост. — Найдешь пять тысяч долларов? — Найду. А зачем? — Плюнь на все. Поедем в Уэллингтон, я тебе помогу. И гарантирует мне через три месяца полтора миллиона, так как знает, на каких землях, когда и что будут строить в Новой Зеландии. Выходит, дело, мне удалось очаровать старика, хотя, клянусь, я не проронил. ни одного лишнего слова. Мне просто нечего ему было рассказывать. От заманчивого во всех отношениях предложения, которое, кстати, вполне серьезно обсуждалось в центре, пришлось отказаться. Центр не устраивали какие-то детали. Взгляд. Если владелец составляет машину в центре Лондона, Полицейский, обладая универсальным набором ключей, проникает в машину и отгоняет ее куда-нибудь на стоянку, разумеется, за штраф. На зажигании каждой машины есть номер, по которому, разглядев его в бинокль через заднее стекло, можно изготовить по шаблону ключ и увести машину. Впрочем, владельцам это не страшно. Авто застрахованы. Что касается ремонта, тут есть нюанс «Страховка в два раза меньше, чем выплачивается за то, что машина определенный срок проходит без аварии. По этой причине владельцам выгодно мелкий ремонт делать самим, чтобы получить приличную страховую премию. Бизнес. Если автомобилист сбивает пешехода не на переходе, отвечает пешеход. Но как только он наступает ногой на зебру, лучше пропусти». Всю жизнь потом будешь расплачиваться. Пешеход в Англии, надо сказать, редкой дисциплинированности. Бережет не только здоровье, но и карман. Между прочим, по-английски слова «пешеход» и «скучный человек» звучат почти одинаково. Работа.